Эротическая скульптура Каджурахо Вставать пришлось в половине пятого утра. В этот час вдали еще темно. Пронзительно кричали какие-то неведомые птицы, бесшумно носились летучие мыши. Звезды еще светились на небе, но на востоке уже рдела заря. Потом половина неба сразу же стала лиловато-желтой, На этом фоне чётко прорисовались силуэты новых многоэтажных зданий. По дороге лишь дважды остановились, чтобы выпить чая из термоса, и к 4 часам дня добрались до Каджураху. Конечно, на европейских или американских магистралях 650 км не такое уж большое расстояние. Но ведь в Индии дорога, как говорился ещё, не перестала быть улицей. Самый трудный участок пути от Дели до Агры Трудно поверить, что эта узкая, похожая на базарный ряд улица ни что иное, как государственное шоссе номер 2, которое связывает Дели с Бомбеем. Прежде всего, на дороге полным-полно людей, каждый что-нибудь несёт, то ли на голове, то ли на кромысле. Кроме пешеходов, велосипедистов, велорикш и сравнительно редких автомашин, на ней очень много животных. Медленно шагивают быки, запряжённые попарны в старинные арбы, Издали они напоминают обоз чумаков, направляющихся на сорочинскую ямарку. Лишь поравняшись, видишь, что по воску тянут не волы, а горбатые бычки. А похожий на йога костлявый возница питается, как вид на тетни галушками. Семенят ослики, навьюченные их хворостом, сахарным тростником или необожженным кирпичом. Встретился караван верблюдов, переносивших мраморные плиты. По близости расположена каменоломня, где до сих пор добывают белый мрамор, которым славится Тадж-Махал. Никакая автомашина не способна здесь двигаться быстрее, чем эти неторопливые быки, величественные верблюды и упрямые осляки, словно попавшие сюда с улиц древней Бухары. На дороге много опавших листьев. Как ни странно, весна в этом краю пора листа пада. Деревья торопятся заменить свой зелёный наряд, пока не наступило самое жаркое и сухое время года. Лесов вокруг мало, поэтому всюду видишь, как на глинобитных дувалах сушат лепёшки зяка. Иногда их складывают в скирды, похожие на гигантские кедровые шишки. По пути нам встретилось несколько платных мостов. Примечательно, что наряду с тарифом для грузовиков, автобусов и легковых машин Было отдельно указана плата за право провести через мост слона. Трижды мы проезжали известные разбойничьи места, эти безжизненные пустоши, пересечённые глубокими оврагами. Лишь иногда увидишь пасущихся коз, ещё реже убогую хижину. Говорят, что местные жители для вида держат коз, а с наступлением темноты промышляют разбоем. Храмы Каджурахо, возможно, сохранились до наших дней, Именно потому, что расположены они в недоступной глуши, на северной оконечности пустынного деканского плато, лишь в начале нашего столетия там были неожиданно открыты эти памятники X-XI веков. Они явились наглядным воплощением высокой цивилизации, которая существовала на севере Индии до монгольского нашествия. С 9-го По XIII век Каджураху был религиозной и политической столицей династии Чанделла. 22 сохранившихся здесь храма были построены на протяжении 100 лет, с 950 до 1050 года. Они и стал быть современники ранних готических соборов Западной Европы. В 1200 году царство Чанделла попало под власть мусульманских правителей Дели. Храм Иджурахо это не столько архитектура, сколько скульптура. Это скульптурное изотчество, чем-то напоминает сказочные крепости или дворцы, которые дети строят из мокрого песка на приморском пляже. Есть собрать в ладони песчаной жижи и капать ею на землю, то постепенно вырастает похоже на сталагмиты, на громождение башен и башенек. Каждый храм к аджурахов поднят на высокую каменную платформу. Над этим тщательно разработанным цоколем возведены три яруса скульптурных барельефов. Между ними пропущены полосы камня, украшенного плоскими орнаментами, а над всем этим возвышается сикара, то ли купол, похожий на шлем древнего воина, то ли сложное соединение многих куполов. Сикара олицетворяет собой культ по дороге а он в свою очередь связан с богом Шивой. Несколько упрощая, можно сказать, что индуисты почитают три главных божества: это Брахма созидатель, Вишну хранитель, Шива разрушитель. Однако, будучи богом-разрушителем, Шива также олицетворяет собой мужское начало в природе. Именно он даёт толчок к зарождению новой жизни, поэтому Шиве молятся женщины, жаждущие материнства. Храмы Каджурахо воплощают тантрическую доктрину в индуизме, которая обрела популярность со временем династии Чандела. Тантризм — это как бы противоположность аскетизму. По мнению его последователей, женщина воплощает с собой божественную силу творения, и, стало быть, чувственная любовь, как духовное совершенствование, может возвышать человека, поднимать его на небеса, Про Каджурако говорят, что это единственная в мире деревня, куда ежедневно прилетает Боинг. Действительно, здешний аэропорт каждый день принимает полный самолет туристов из Дели или Бомбея. А почему же Боинг летает именно сюда, а не в Аджанту и Эллору? Туристические фирмы, разумеется, не приминули воспользоваться славой Каджурако, Как в одного из многих мест в Индии, где сохранилась религиозная эротическая скульптура, храмы сладострастия оказались прибыльной приманкой. Культ мужского начала в природе, разумеется, имеет эротическую окраску. Однако художественные достоинства храмов Каджурахо отнюдь не сводятся лишь к этому. На их барельефах запечатлена жизнь того времени, то сражения и пиры, Тут праздники и старинные формы казни: слон давит ногами осуждённого на смерть. Тут и придворные нравы: одна красавица подводит брови, другая раскрашивает ступни ног. Скульптурные фризы кэжунаху имеют некий лейтмотив. На них тысячекратно повторяется фигура льва, очень похожего на стилизованное изображение этого зверя в искусстве Китая эпохи Джоу, а также древними спотани.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 К концом львиного хвоста женщина касается то своей шеи, то груди, то живота. Этот художественный образ служит олицетворением страсти. Строители храмов в Каджурахо считали, что страсть снидает только женщину, тогда как мужчине свойственны лишь желания. Скульптуры Каджураха называют энциклопедией индийской любви, причём наиболее изощрённым формом сладострастия придаёт прямо-таки ритуальное значение центру композиции мужчина, который воплощает страсть двух, трёх, четырёх женщин сразу. Мы ходили от храма к храму, дивясь тому, как свободны и смело сочетали архитекторы, жившие тысячу лет назад, самые различные элементы разработанного ими стиль. Вспомнилось, как один молодой москвич в Дели советовал лететь в Каджурахо самолётом. Дескать, от рейса до рейса целых два часа. И хотя в Каджураху больше двадцати храмов, сказал он, все они, в общем-то, одинаковы. Осталось лишь посочувствовать скептически настроенному соотечественнику. Конечно, храмы Каджураху можно назвать одинаковыми, но лишь в том смысле, в каком схожи средневековые готические соборы в Кёльне, Реймсе и Солсбери. Можно говорить об общности стиля, об общности художественного языка. Но создатели каждого из храмов говорят на этом языке что-то неповторимо своё. Есть храм, где главная сикара доминирует, возносится к небу в одиночестве. Бывает, что к ней примыкают четыре поменьше, а к ним ещё 16, и все они устремляются ввысь, как слитые воедино столкмиты. Нам повезло, что мы увидели храмы Каджурахо дважды: при вечернем и при утреннем освещении. когда косые лучи солнца прорисовывают каждый выступ. На фоне синего, еще не выцветшего от зноя неба, эти возносящиеся ввысь золотистые храмы порой напоминали сказочные ларцы для сокровищ. Иногда говорят, что древнеиндийскому искусству не хватает чувства меры, но вспомним произведения ранней готики, например, портал собора Парижской Богоматери. Скольти там различных декоративных деталей, и статуи апостолов, и химеры, и геометрический орнамент. После долгого и утомительного пути от Дели до Каджурахо мы боялись как бы не проспать. Хотелось с первыми лучами солнца начать осмотр. Но ещё задолго до рассвета нас разбудила барабанная дробь, перезвон колокольцев и шум человеческой толпы. В нём выделяли и женские причитания, а мужчины хором выкрикивали что-то похожее на лозунги. Оказалось, что наш приезд в Каджурахо совпал с одним из праздников в честь бога Шивы. Большинство храмов Каджурахо демонстрируется туристам в качестве исторических памятников. Они ограждены металлической решёткой, а пространство между ними превращено в тщательно сделанный парк. Там цветут лиловые бугенвилли среди аккуратно подстриженных газонов, зеленеют деревья манго. Но одна из древних построек Аджураху до сих пор является действующим индуистским храмом. Уже с раннего утра по ведущим туда тропинкам тянулись паломники. Тела мужчин, прикрытые от солнечных лучей лишь набедренной повязкой, казались пепельно-шоколадными, потому что паломники, через каждый несколько шагов, ложились прямо в пыль, припадая к земле. Женщины шли в ярких сари, неся с собой ярко начищенные медные кувшины. Возле храма паломники окропляли себя водой и поднимались по ступеням, на каждом шагу припадая лбом к камню. Затем они звонили в медные колокольчики, висевшие во внутреннем алтаре храма, поливали водой статую Шивы и украшали её гирляндами цветов. После этого мужчины спускались к пруду для повторного омовения, а женщины продолжали нараспев, молиться, двигаясь вереницей вокруг каменного столба и двух священных смоковниц, разросшихся возле храма. В выступленном экстазе, с которым женщины преподали их к каменным ступеням храма Шивы, а потом молили грозного бога, чтобы он послал очередной плод в их чрево, было что-то мистическое, загадочное, жуткое. Вспомнился правительственный плакат, призывающий к ограничению рождаемости. Сможет ли он преодолеть силу религиозного фанатизма? Тем более, если в национальном характере так глубоко укоренился тантрический культ, утверждающий, что сладострастие воплощается в собою высшее проявление жизни, акт творения. И потому чем изощрённее человек во всём, что к этому относится, тем больше он приближается к божественному началу. Но даже если бы мы не были свидетелями паломничества в праздник Шивы, храмы Каджурахо поражают не только своей неподдельной стариной, но и тем, что прошлое живёт здесь в настоящем. Вокруг течёт жизнь, почти не изменившаяся с 10-11 веков, с того времени, когда возводились эти сооружения. Велорикши подвозят туристов к очередному храму. А в двухстах шагах от древних барельефов скрипит старинное водоподъемное колесо, к которому вместо черпаков привязаны глиняные горшки. Это колесо — не музейный экспонат и не подделка для иностранцев, оно выполняет ту же самую работу, что и тысячу лет назад. Вокруг величественных храмов виднеются убогие хижины, пасутся тощие серые бычки и грациозные черные козы с шелковистой шерстью. Вечером мы побывали на концерте народных танцев. Зрители разместились на раскладных стульях перед искусно подсвеченными храмами. Ведущий программы напомнил, что храмы в древней Индии служили не только местом отправления религиозных обрядов, но и средоточием культурной жизни. Впоследствии эта связь ослабла. И вот теперь решено возродить фестивали народного искусства возле храмовых ансамблей, чтобы подчеркнуть связь между музыкой, танцем, архитектурой и скульптурой, сложившуюся ещё много веков назад. Мы любовали с движениями танцовщицы, у которой на щиколках были надеты серебряные браслеты с бубенчиками, Она удивительно тонко передавала движениями своего тела сложнейшие оттенки непривычных нам ритмов индийской народной музыки. А за сценой поднимались в звездное небо контуры храма в Кожураху. В разгар концерта я вдруг заметил, что одна из звезд быстро движется по небу, прочерчивая свой путь от созвездия к созвездию. Это был искусственный спутник Земли. Он вновь ночью помнил о сосуществовании, казалось бы, несовместимых эпох.